Тогда повар Мети кричал: "Эй, Бэк, проснись!" И видения куда-то исчезали. Перед глазами снова вставал реальный мир. И Бэк поднимался, зевая и потягиваясь, словно он на самом деле только что проснулся.